87. Потом, научившись видеть, можно будет соединить слуховое восприятие со зрительным. Осознанием величия избранного облика идет преображение сердца. Не только представлением образа, но и осознанием. Прими во всем объеме и глубине. Представление в третьем глазе — шаг первый, осознание сознание — второй, слияние — третий. Так узнаешь о днях моих, и к дням моим приобщишься. Не от мира сего мои дни, и неземными мерами меряются. Так каждое мое утверждение, как окно в беспредельность и прикасание к невыразимому, несказуемому и вечному. Правильно почуял в этих словах мои дни касания вечного дыхания или дыхания вечности, касание крыльев беспредельности и тайны. Необъятен мой мир, и в ваших днях не вмещается. Уходите! Не нужно мне вас. Вы плоды мертвого моря, под каждым кустом змея и под каждым цветком колючки. Горькие ваши утехи, и оплачиваются они страшной ценой. Призраки, лярвы, сколько раз застилали вы путь мой своими обманчивыми формами, ибо схваченные рассыпались в прах, являясь страшный оскал смерти и разложения. Да-да, смерти и духа искушающим формам.